Виктор Драгунский, «Рыцари». Когда репетиция хора мальчиков окончилась, учитель пения Борис Сергеевич сказал, «Ну-ка, расскажите, кто из вас что подарил маме на 8 марта?» «Ну-ка ты, Денис, докладывай». «Я маме на 8 марта подарил подушечку для иголок. Красивую, на лягушку похожа. Три дня шил, все пальцы исколол. Я две таких шил». А Мишка добавил, «Мы все по две шили. Одну маме, а другую Райсе Ивановне». Это почему же все, спросил Борис Сергеевич. Вы что, так сговорились, чтобы всем жить одно и то же? Да нет, сказал Валерка, это у нас в кружке умелые ручки. Мы подушечки проходим. Сперва проходили чертиков, а теперь вот подушечки. Каких еще чертиков, удивился Борис Сергеевич. Я сказал пластилиновых. Наши руководители, Володя и Толя, с восьмого класса, полгода с нами чертиков проходили. Как придут, так сейчас лепите чертиков. Ну, мы лепим, а они в шахматы играют. «С ума сойти!» – сказал Борис Сергеевич. «Подушечки, придется разобраться». «Стойте!» И он вдруг весело рассмеялся. «А сколько у вас мальчишек в первом «В»?» 15 сказал Мишка, «а девочек 25 Тут Борис Сергеевич прямо покатился со смеху. А я сказал, «У нас в стране вообще женское население больше, чем мужское». Но Борис Сергеевич отмахнулся от меня. Я не про то. Просто интересно посмотреть, как Раиса Ивановна получает 15 подушечек в подарок. «Ну, ладно, слушайте». «Кто из вас собирается поздравить своих мам с первым мая?» Тут пришла наша очередь смеяться. Я сказал «Вы, Борис Сергеич, наверное, шутите? Не хватало нам еще и на май поздравлять». А вот и неправильно. Именно что необходимо поздравить с маем своих мам. А это некрасиво, только раз в году поздравлять. Если каждый праздник поздравлять, это будет по-рыцарски. «Ну, кто знает, что такое рыцарь?» Я сказал «Ну, он на лошади и в железном костюме». Борис Сергеич кивнул. «Да, так было давно». И вы, когда подрастете, простете много книжек про рыцаря. Но сейчас, если про кого говорят, что он рыцарь, то это значит, имеется в виду благородный, самоотверженный и великодушный человек. И я думаю, что каждый пионер должен обязательно быть рыцарем. Поднимите руки, кто здесь рыцарь. Ну, мы все подняли руки. «Я так и знал сказал Борис Сергеевич. «Идите, рыцарь!» Мы пошли по домам, а по дороге Мишка сказал, «Ладно уж, я маме конфет куплю, у меня деньги есть». И вот я пришел домой, а дома никого нету, а меня даже досада взяла. Вот в какой то веке захотел быть рыцарем, а денег нет. А тут, как назло, прибежал Мишка, в руках нарядная коробочка с надписью 1 мая Мишка говорит «Готово, теперь я рыцарь за 22 копейки. А ты чего сидишь?» «Мишка, ты рыцарь?» – спросил я. «Рыцарь?» – говорит Мишка. «Тогда дай взаймы». Мишка огорчился. «Я все истратил до копейки. Что ж делать?» Поискать, говорит Мишка, ведь 20 копеек, маленькая монетка, может, туда завалилась хоть одна, давай поищем. И мы всю комнату облазили, и за диваном, и под шкафом, и я все туфли мамины перетряхнул даже в пудре у нее пальцем поковырял. Но нету нигде. Вдруг Мишка раскрыл буфет. Стой, а это что такое? Где, говорю я? Ах, это бутылки. Что, не видишь? Здесь два вина, в одной бутылке черная, а в другой желтая. Это для гостей, к нам завтра гости придут. Мишка говорит, «Эх, пришли бы ваши гости вчера, и были бы тогда у нас деньги». «Как это?» «А бутылки, — говорит Мишка, — за пустые бутылки деньги дают на углу. Называется «прием стеклотары». «Что ж ты раньше молчал? Сейчас мы все это дело уладим. Давай банку из-под компота, вон там на окне стоит». Мишка протянул мне банку, а я открыл бутылку и вылил черновато-красное вино в банку. «Правильно, — сказал Мишка. Что ему сделается?» «Ну, конечно, — сказал я». «А куда вторую?» «Да сюда же, — говорит Мишка, — не все ли равно? И это вино, и то вино». «Ну да, — сказал я, — если бы одно было вино, а другой керосин, тогда нельзя. А так, пожалуй, что можно. Еще лучше будет. Держи банку». И мы вылили туда и вторую бутылку. Я сказал ставь ее на окно вот так, прикрой блюдечком, а теперь бежим. И мы припустились. За эти две бутылки нам дали 24 копейки. Я купил маме конфет. Мне еще две копейки сдачи дали. Я пришел домой веселой, потому что я стал рыцарем. И как только мама с папой пришли, я сказал «Мама, я теперь рыцарь. Нас Борис Сергеевич научил». Мама сказала, «Ну-ка, расскажи». Я рассказал что завтра я делаю маме сюрприз. Мама сказала, «А где же ты денег достал?» Я, мам, пустую посуду сдал. Вот две копейки сдачи. И тут папа сказал, «Молодец, давай-ка мне две копейки на автомат». И мы сели обедать. Потом папа откинулся на спинку стула и улыбнулся. «Ой, компотику бы!» Извини, я сегодня не успела, сказала мама. Но папа подмигнул мне. А это что? Я давно уже заметил. И он подошел к окну, снял блюдечко и хлебнул прямо из банки. Но тут что было? Бедный папа кашлял так, как будто он выпил стакан гвоздей. Он закричал не своим голосом: "Что это такое? Что это за отрава?" Я сказал: "Папа, не пугайся, это не отрава, это два твоих вина". Тут папа немножко пожатнулся и побледнел. "Какие два вина?" закричал он громче прежнего. «Черное и желтое», — сказал я, — что стояли в буфете. Ты, главный не пугайся. Папа побежал к буфету, распахнул дверцу. Потом он заморгал глазами и стал растирать себе грудь. Он смотрел на меня с таким удивлением, будто я был необыкновенный обыкновенный мальчик, а какой-нибудь синенький или в крапинку. Я сказал, «Ты что, папа, удивляешься? Я слил твои два вина в банку, а то где бы я пустую посуду взял? Ну, сам подумай». Мама вскрикнула, «Ой!» И упала на диван. Она стала смеяться, да так сильно, что я думал что ей станет плохо. Я ничего не мог понять, а папа закричал. «Хохочете? Ну что ж, хохочите. А между прочим, этот ваш рыцарь сведет меня с ума. Но лучше я его выдеру раньше, чтобы он забыл раз и навсегда рыцарские манеры». И папа стал делать вид, что он ищет ремень. «Где он?» – кричал папа. «Подайте мне сюда этого айвенга. Куда он провалился?» А я был за шкафом. Я уже давно был там на всякий случай. А то папа что-то сильно волновался. Он кричал, слыханное ли дело выливать в банку коллекционный черный мускат урожая 1954 года и разбавлять его жигулевским пивом. А мама изнемогала от смеха. Она еле-еле говорила, ведь это он из лучших побуждений. Ведь он же рыцарь, я умру от смеха. И она продолжала смеяться. А папа еще немного пометался по комнате. И потом ни с того ни с сего подошел к маме, он сказал... Как я люблю твой смех! И наклонился, и поцеловал маму. И я тогда спокойно вылез из-за шкафа.